Генерала МакАртура прорвало. «Неслыханная наглость!» – возопил он. «Ни с того ни с сего бросить чудовищное обвинение! Мы должны что-то предпринять! Пусть этот оним, кто бы он ни был!» «Вот именно!» – прервала его Эмили Брент. «Кто он такой?» – сказала она сердито. В разговор вмешался судья. властно «Годы, проведенные в суде, прошли недаром!» Он сказал... «Прежде всего, мы должны узнать, кто этот мистер Оним. А вас, Роджерс, я попрошу уложить вашу жену, потом возвратиться сюда. Слушаюсь, Я помогу вам, Роджерс», — сказал доктор Армстронг. Миссис Роджерс, ее поддерживали под руки муж и доктор, шатаясь, вышла из комнаты. Когда за ними захлопнулась дверь, Тони Марстон сказал... «Не знаю, как вы, сэр, а я не прочь выпить». «Идет», — сказал Ломбард. «Пойду на поиски, посмотрю, где тут что», — сказал Тони, вышел и тут же вернулся. «Выпивка стояла на подносе прямо у двери, ждала нас». Он бережно поставил поднос на стол и наполнил бокалы. Генерал МакАртур и судья пили неразбавленные виски. Всем хотелось взбодриться». Одна Эмили Бренд попросила принести ей стакан воды. Вскоре доктор Армстронг вернулся в гостиную. «Основания для беспокойства нет», — сказал он. «Я дал ей снотворное». «Что это вы пьете?» «Я, пожалуй, последую вашему примеру». Мужчины наполнили бокалы по второму разу. Чуть погодя появился Роджерс. Судья Уоргрейв взял на себя расследование». Гостиная на глазах превратилась в импровизированный зал суда «Теперь, Роджерс, — сказал судья, — мы должны добраться до сути «Кто такой мистер Онем?» «Владелец этого острова, сэр, — уставился на судью Роджерс «Это мне известно» «Что знаете вы лично об этом человеке?» Роджерс покачал головой «Ничего не могу вам сообщить, сэр. Я его никогда не видел». Гости заволновались. «Никогда не видели его?» — спросил генерал Маккарту. «Что же все это значит?» «Мы с женой здесь всего неделю нас наняли через агентство. Агентство Регина в Плимуте прислало нам письмо». Блор кивнул. «Старая почтенная фирма», — сообщил он. «У вас сохранилось это письмо?» — спросил Уоргрейт. «Письмо, в котором нам предлагали работу?» «Нет, сэр, я его не сохранил». «Ну что же, продолжайте. Вы утверждаете, что вас наняли на работу письмом?» «Да, сэр. Нам сообщили, в какой день мы должны приехать. Так мы и сделали. Дом был в полном порядке, запасы провизии, налаженное хозяйство». Нам осталось только стереть пыль. А дальше что? Да ничего, сэр. Нам было велено опять же в письме приготовить комнаты для гостей, а вчера я получил еще одно письмо от мистера Онима. В нем сообщалось, что они с миссис Оним задерживаются, и мы должны принять гостей как можно лучше. Еще там были распоряжения насчет обеда, а после обеда, когда я буду обносить гостей кофе, мне приказали поставить пластинку. «Но хоть это письмо вы сохранили?» — раздраженно спросил судья. «Да, сэр, оно у меня с собой». Он вынул письмо из кармана и протянул судье. м, -м, -м" сказал судья. «Отправлено из Рица и напечатано на машинке». «Разрешите взглянуть?» — кинулся к судье Блор. Выдернул письмо из руки судьи и пробежал его. «Пишущая машинка «Коронейшн»» Пробурчал он. «Навехонькое, никаких дефектов. Бумага обыкновенная, на такой пишут все. Письмо нам ничего не дает, вряд ли на нем есть отпечатки пальцев». Уоргрейв, испытующий, посмотрел на Блора. «Антони Марстон!» Он стоял рядом с Блором, разглядывал письмо через его плечо. «Ну и имечко у нашего хозяина Алик Норман Онем. Язык сломаешь». Судья чуть не подскочил. «Весьма вам признателен, мистер Марстон», — сказал он. «Вы обратили мое внимание на любопытную и наталкивающую на размышление деталь», — обвел глазами собравшихся и вытянул шею, как разъяренная черепаха. Сказал, «Я думаю, настало время поделиться друг с другом своими сведениями». «Каждому из нас следует рассказать все, что он знает о хозяине дома». Сделал паузу и продолжал. «Все мы приехали на остров по его приглашению. Я думаю, для всех нас было бы не бесполезно, если бы каждый объяснил, как он очутился здесь».